Александр Делакруа. Тенебрис. Том Первый. Глава Первая. Эра Бессмертных. Год 2026-й кто мы? Зачем мы здесь? В чем смысл нашего пути? Тысячелетиями люди искали ответы, но в своем невежестве лишь порождали новые вопросы. Впадали в религию, вдавались в мистику и эзотерику, искали пристанище в анархизме и теориях хаоса. Миллионы гибли, став жертвами убеждений большинства. Миллиарды жили в надежде на открытие единиц. И вот в начале 2026 года мир сотрясла долгожданная новость. Как гром среди ясного неба, заголовки крупнейших мировых СМИ заполнили сообщения о начале новой эры. Корпорация Edge открыла ген бессмертия. Бессмертие убыть. Смерть остановлена. Edge. До этого дня мало кто знал о таинственной корпорации Edge. В мире крупного бизнеса она пользовалась весьма сомнительной славой, ведь совет правления нисколько не чурался брать деньги от крайне неоднозначных меценатов, начиная с торговцев оружием и заканчивая главами незаконных бандитских подполий. Само название Edge являлось сокращением от Age of the Immortals или Эра бессмертных, что весьма удачно подчёркивало характерный фатализм и зловещее амплуа Edgey, в ряду схожих организаций выделял прежде всего невообразимый бюджет программ по исследованию бессмертия. Из неофициальных источников то и дело в прессу просачивалась информация о суммах в миллиарды долларов. Штаб-квартира корпорации располагалась в центре современного Нью-Йорка, в собственном небоскрёбе по форме напоминающем закрученную спираль ДНК. Люди же далёкие от генетики называли его просто дом-косяк или самокрутка по аналогии с самодельной папиросой. Визуально здание представляло собой вытянутый прямоугольник, в несколько раз скрученный в середине. Золотой оттенок серого желе подчеркивался матово-тонированными окнами и стальными перекрытиями, гармонично окрашенными тёмно-жёлтыми и металлическими цветами. На 10:30 утра была назначена пресс-конференция руководства корпорации, созванная, чтобы разъяснить и прокомментировать утренние шокирующие материалы прессы. До начала оставалось ещё 30 минут, и журналисты неспешно занимали свои места в зале. Конференц-зал был рассчитан на 100 мест, однако количество прибывших гостей значительно превышало возможности помещения. Люди стояли в проходах, Толпились у стены и суетливо обсуждали обрывки закулисных сплетений и утечек из закрытых кабинетов корпорации. Во главе зала величественно возвышалась деревянная трибуна с острыми выступающими V-образными краями, на которой было установлено около дюжины микрофонов, застывших в ожидании уважаемого спикера. В нескольких метрах в сторону от трибуны, у прозрачной стеклянной двери, стояла молодая брюнетка, внимательно всматриваясь в наполненность зала и что-то тщательно фиксируя в электронном журнале. Девушке на вид было чуть меньше 30. Её стройные черты лица, лёгкий макияж и едва заметный загар прекрасно сочетались с пронзительным карим взглядом. Тёмное синее платье-футляр элегантно подчёркивало её стройный деловой образ. Узкий вытянутый вырез и практически полностью скрытые плечи дополняли её тютт нотками загадочности и неприступности. Эта юная особа невысокого роста была от Дженни Купер, пресс-секретарь совета директоров корпорации Edge. На её хрупкие плечи выпала непростая задача открывать мероприятие и подготовить публику к кульминации дня выступлению исполнительного директора Марка Эллиота Кларсона. Девушка с облегчением вздохнула и слегка дрожащим голосом произнесла: "Ажиотаж огромный, как вы и говорили". Она кокетливо улыбнулась, обращаясь к мужчине, стоящему прямо напротив неё, однако скрытому от взглядов собравшихся в зале. "Они не знают, что с этого дня всё изменится". С холодной, расчётливой и отчасти надменной интонацией ответил мужчина напротив. Чувствуют, догадываются, что грядёт нечто великое, но ещё не могут осознать этого. Девушка слегка замялась, услышав столь помпезный тон начальника. Ты исправишься, Дженни, продолжил он. Заставь их трепетать от этого препарата. Хочу, чтобы их переполняло желание и выжидаение. Мужчина слегка приблизился к девушке и томным грузным голосом едва слышно добавил: "Как оно переполняет сейчас меня?" После чего, расплывшись в своей фирменной модельной улыбке, устремил свой взор в огромные корейские глаза смущённой девушки. "Марк, мы же оба знаем, ваше желание и вожделение не моя заслуга, а исключительно богатого и бурного воображения". Джейн нехладнокровно парировала небрежный выпад собеседника. Сорашенный Марко задачно, но в то же время с нежностью в голосе переспросил. "Дженни, разве можно так разговаривать с начальством?" Девушка виновато опустила взгляд, но несколько не смутившись, добавила: "Это моя работа, сэр, говорить руководству правду, даже если она нежелательна или неудобна". Мужчина вновь многозначительно улыбнулся. "Ах, Дженни, твоя откровенность просто пугает". Это мне в тебе и нравится. Всегда невозмутимо и беспринципно. Но я ничего такого не имел в виду. Эджи, вот моя истинная любовь. И этот препарат. Лишь его я по-настоящему желаю. Ведь он подарит мне бессмертие во всех смыслах». Марк самодовольно застыл, медленно предвкушая долгожданный триумф. «Через тридцать минут начинаем». Девушка прервала мечтание о мужчине. Вы ещё можете успеть поприветствовать членов совета. Да. Ну что же, ты права. Не будем терять времени. Марк показательно одёрнул пиджак, вытянулся по стойке смирно. По всей видимости, этим действием он хотел проявить невероятную галантность перед подчинённой. И тут чужестро стремительно скрылся в длинном извилистом коридоре.